Глава 24. Зигзаг «Ты не доживешь до утра!» – спокойно произнесла Лера, с отвращением глядя на предателя, сковывавшего ее запястья наручниками. «Заткнись, стерва!» – Степан Асташин, 35-летний командир с позывным «Чума», с непонятной пикой нервозностью дёргал её руки и непотребно ругался, поняв, что даже на максимальном щелчке наручники оказались великоваты для слишком тонких женских запястий. «Эй, Тасман, дай стяжку!» Его зам, которого Лера тоже знала в лицо, не глядя на нее, протянул командиру несколько пластиковых ленточек. «Кто тебе заплатил?» — снова спокойно спросила Пики. «Тот, за кем истинное будущее страны!» — харкнул в сторону чума. Лера раздраженно закатила глаза. «Плохо тебе жилось у Федотова за пазухой? Я не собираюсь с тобой лясы точить!» Дернув ее за туго перетянутые кисти рук, Степан быстрым шагом направился к своему внедорожнику. И Лера мысленно порадовалась, что этим утром под странным порывом отказалась от привычных шпилек в пользу лакированных Оксфордов на плоской подошве. Оглядываясь на остальных наемников, она с иронией замечала потупленные взгляды, будто происходящее им самим не нравилось. «Вы все сегодня умрете, если пойдете за своим чумным командиром». Попытка окончательно дестабилизировать шаткие настроения внутри отряда не удалась, потому что Степан, снова выругавшись, с размаху ударил Леру чуть ниже «Солнечного сплетения». Потеряв возможность вдохнуть хоть немного воздуха, она со стоном упала на колени. Чума нагнулся, грубо дернул ее за идеально гладкий пучок и, глядя в упор, бешено процедил. «Еще слово, и ты попрощаешься со своими зубами! Ну и еще чем-нибудь!» Разъяренные бледно-голубые глаза командира с широкими черными зрачками прожигали в переносице пике дыру. Решив, что Чума под чем-то и способен на любое безумство, она благоразумно замолчала. «Так-то!» Степан рывком поднял ее на ноги, отчего стяжка уже до крови впилась в кожу рук и толкнул внутрь черного автомобиля без номеров. Сидевший рядом наемник накинул Лере на голову непроницаемый мешок. Машина тронулась. «Дерьмо. Это тебе не наивная рыжая пигалица. Ладно. Макс похватится через... через час, два или совсем к вечеру. Как далеко меня успеют увезти? Давыдов, пожалуйста, не затупив в самый ответственный момент». Лера старалась не провалиться в мысли или нервную дрему и кое-как считала минуты. Примерно через час ее выгрузили из внедорожника и куда-то повели. Судя по тишине, это снова была какая-то заброшенная территория. Ступени вверх, коридоры, ступени вниз, снова вверх. Курьеры намеренно путали следы и старались дезориентировать ее в пространстве. «Здрасте!» – раздался неприятный мужской голос с растяжкой – С Лерой стащили мешок, и она болезненно заморгала от направленного на нее яркого света, резко ослепившего после часовой черноты. В бесплодных попытках разглядеть владельца голоса слезящимися глазами, Пики все же твердо ответила. «Добрый день». Сзади кто-то грубо дернул ее вниз, заставив упасть на стул. На мгновение жутко нывшие руки освободили от стяжки, но сразу же перевязали так же крепко. Дальше в ход пошли ноги. Лера, примотанная всеми конечностями к жесткому стулу, упорно гасила в себе панику, но уже почти не сомневалась. Если Макс не забьет вовремя тревогу, к вечеру она умрет. Зато больше не придется самой хоронить кого-то из друзей. Надеюсь, Денис сумеет организовать защиту Карины и моих родителей. Для них это будет удар. Валерия Перовская. Кровавая королева. Или как там? Железная? Черная? А, погодите, Сейчас. Голос незнакомца прервал поток ее мыслей. «Вы ведь наверняка читаете статьи о себе в прессе. В Вашингтон-Пост после провала осеннего саммита вас назвали дрессированной шавкой Поталина. И ни слова о короне». Гортанный смех говорившего и смешки присутствующих наемников заполнили собой, судя по разнесшемуся эху, громадное помещение с высоким потолком. Лера, ожидая, пока глаза перестанут слезиться и привыкнут к яркому свету, задала резонный вопрос. «Кто вы? Покажите свое лицо». «Зачем прятаться за лампами?» «Я даже и не думал прятаться. Просто хотел встретить вас с голливудским размахом», — незнакомец шагнул вперед. Его силуэт черным пятном маячил какое-то время перед лампами, но свет их стал сначала приглушенным, а потом и вообще погас. Пространство вокруг вполне сносно проявилось при дневном освещении, проникавшем внутрь через огромные окна здания. Лера присмотрелась. Стоя в паре метров от нее, незнакомый мужчина в обычной черной футболке и простых джинсах самодовольно ухмылялся. На вид ему было чуть за 30. Светлые, коротко стриженные волосы выглядели немного взлохмаченными. Тонкие губы и близко расположенные к переносице въедливые глаза выдавали в нем не самого открытого к переговорам и уступкам человека. Вертикальная морщина между бровями могла с одинаковой долей вероятности свидетельствовать о слабом зрении или о чрезмерных властных амбициях. «Вообще-то мы с вами уже знакомы, Валерия!» Общались несколько раз. Интуиция тоже подкидывала пики какие-то смутные сигналы, но она решила действовать осторожнее и удивленно вскинула брови. «Я слышу ваш голос впервые. Потому что я предпочитаю цифровую обработку, если диалог не происходит в очной форме. Современные технологии, знаете ли. По голосу можно вычислить все, что угодно. Голос можно подделать и накуролесить таких бед». Нехорошие мурашки метнулись по спине Леры от затылка вниз к пояснице. «К чему вы клоните?» «Не переживайте, ваш голос я не собираюсь использовать. Пока что. Меня зовут Зигзаг. Я владелец Квантума». По задумке мужчины, Лера должна была, видимо, сильно удивиться. Но вместо этого она еле заметно дернула уголком губ. «Чем докажете?» «Почему я должен что-то вам доказывать?» Недоуменно ответил тот вопросом на вопрос. «А почему я должна вам верить?» Все, что пришло Лере в голову, это начать затягивать разговор и копить драгоценные минуты. как все прошло. Злата выглянула в прихожую при звуке открывающейся двери. Как любые похороны. Андрей неопределенно повел плечами, стаскивая пиджак. Траурно, тягостно и быстрее бы финал. И президентская дочь была? Разумеется. Вы пообщались? Фенрир на мгновение зажмурился, не веря своим ушам. В голосе Златы снова слышались нотки ревности. Он снисходительно улыбнулся, подошел к рыжей и заботливо завел за ухо один из ее медных вьющихся локонов. Да, Я кратко высказал ей свои соболезнования. А она? Поблагодарила. И все? Господи, Злата, я там присутствовал просто в качестве одного из телохранителей, а не почетных гостей. Ну ладно. Рыжий аккуратно стянул с шеи Андрея галстук и расплылась в довольной улыбке. Что у нас на обед? Твоя супер сырная. В этот раз они прислали курьера без картографического кретинизма. Шикар! Фенрир, почувствовав вибрацию смартфона, остановился и, вытащив его из кармана брюк, растерянно уставился на дисплей. «Что там?» – Злата заглянула ему через плечо. «Э, что это значит?» «Что пиццу нам придется есть остывшей?» «Вы можете продолжать мне не верить, хотя это не в ваших интересах. Чем быстрее мы придем к взаимовыгодной договоренности, тем больше у вас шансов остаться в живых», – Лера усмехнулась. Помнится, оба наших диалога в свое время завершились вашим полным отказом от сотрудничества. теперь это что изменилось? Поменялся характер сотрудничества. Интересны у вас методы достижения договоренностей. Пики неспешно разглядывала каждого из присутствующих наемников, чтобы запомнить всех предателей на случай, если выживет и захочет отомстить. «Передайте мне свою часть Феникса!» Отрезко накатившего смеха Лера закашлялась, а из ее широко распахнутых глаз брызнули слезы. «Прошу прощения!» Блондин, однако, был далек от веселья, и его взгляд красноречиво демонстрировал всю серьезность намерений. Пики еще какое-то время старалась убедить себя в том, что искра легкого безумия, мелькнувшая на его лице, ей почудилась. Но нет. Зигзаг, да и как бы его ни звали, на самом деле был подобен свихнувшемуся на своих желаниях гению. «Зачем вам Феникс? А вам?» – уголок его рта еле заметно дернулся. «Юноша». Лера, аккуратно прощупывая его психологическое состояние, рискнула переключиться на преподавательский тон – «Если вы задумали воспользоваться Фениксом в своих интересах, я вас разочарую. Это невозможно. Даже ваш неуловимый квантум и тот эффективнее». «Эффективнее в чем?» Зигзаг разорвал зрительный контакт и уставился куда-то в сторону, скрестив руки на груди. «В том, что вы задумали?» – уклончиво парировала Лера. «Думаю, что не ошибаюсь в своих догадках, раз уж вы находитесь здесь, наконец-то развиртуализировались и даже подкупили один из частных отрядов». Проследив за мимикой противника, Пики моргнула и повернула лицо к стоявшему у оконного проема чуме. Да и Степан своими словами частично подтвердил мою гипотезу. Командир отряда дернулся, услышав свое имя, и нервно зыркнул сначала на пленницу, а потом и на своего заказчика. «Я ничего не говорил!» – Зигзаг так сильно сжал челюсти, что скрипнул зубами. «Ну конечно!» – Лера снисходительно улыбнулась. «Наверное, мне послышалось!» «Я ничего тебе не говорил!» Рыкнул чума, и эхо его голоса разнеслось по бетонному зданию. Пике понравился эффект, и она с улыбкой кивнула ему, заговорщицки подмигнув. В следующую секунду Степан бешено выхватил из кобуры пистолет и выстрелил. «В смысле мертв?» Денис смог ответить только на третий звонок Макса. И новость о том, что биодатчик водителя Леры сигнализирует о его смерти, а метка ее ауруса исчезла с радаров, ввергла его в шок. «В прямом! А Лера? Светится зеленым!» «Где она? Без понятия. Так, расшифруй сигнал!» Морок почувствовал, как руки его задрожали, и опустился на первый попавшийся в поле его зрения стул в здании службы безопасности президента. «Ты надолго задержал ее на кладбище?» Голос Макса был таким же напряженным. «Нет, буквально минут на пятнадцать. Что могло с ней произойти внутри заблокированной территории столицы?» В трубке раздалось недовольное сопение, тихие щелчки клавиатуры и нервный вздох. «Сигнал не поддается. Она, походу, в зоне глушилок». «Биодатчиком глушилки не помеха. Да, состояние носителя видно всегда, но координаты. Я уже вызвал к работе весь техотдел и несколько проверенных парней. Дерьмо. А ее спутниковый телефон отключен вручную и выведен из строя. Макс, что? Я тебе не говорил, но несколько минут назад один из моих спецов скинул мне кое-что. Что? Велика вероятность, что по спутниковой связи бортовой компьютер президентского вертолета был поражен вирусом». Очень незатейливым, простым, но смертоносным. Давыдов-старший резко выпрямился в кресле. «Ты думаешь?» «Возможно, все связано». Завершив разговор, Макс уставился на сидевшего напротив него Одина, напряженно перебиравшего суставы своих же пальцев. «Ну что, он поможет?» «Конечно, без вариантов. Вопрос лишь как». «Что случилось? Что за срочность?» Андрей стука вошел в кабинет отца. Злата, постеснявшись такой наглости, осторожно заглянула внутрь из коридора. Макс поднял взгляд на сына, прищурился при виде его рыжей подружки и с сомнением качнул головой. «Нам надо поговорить. Втроем». Фенрир пожал плечами и спокойно улыбнулся Злате, закрывая дверь перед ее лицом. «Подожди меня на кухне». «Мы потеряли Леру», – глухо произнес Давыдов-старший, внимательно читая переписку в чате технарей. «Чего?» – Андрей зашелся в кашле. «В смысле потеряли?» «В прямом» ответил Ларионов вместо Макса. По пути с кладбища ее Аурус пропал с радаров, водитель мертв а сама Лера исчезла, и найти ее пока не получается. Но она жива? Да. Фенрир слепо уставился в пространство, но зрачки его напряженно двигались из стороны в сторону. Макс следил за выражением лица сына, который вдруг резко сел и достал из рюкзака планшеты смартфон. Что-то придумал? Почти. Пальцы Андрея быстро двигались по дисплею, а сам он безостановочно покусывал губы. Один кашлянул. Пойду-ка я на всякий случай собирать отряд. Сколько человек у нас сейчас в распоряжении? Около 40, плюс-минус. Охотник кивнул. Пусть вооружаются по полной. Так точно. Грохот выстрела еще болезненно отдавался в барабанных перепонках Леры, когда здание заполнил крик бешенства зигзага. Ты совсем охренел? Чума завис, озираясь по сторонам, а владелец Квантума уже приближался к нему, что-то крепко сжимая в ладони. Лера присмотрелась и удивленно вскинула брови, поняв, что черный плоский предмет как-то слишком уж явно был похож на пульт запрещенного кукловода. «Я... она...» – Степан странно смотрел на свою руку и зажатый в ней глок. «Еще одна такая выходка!» – Зигзаг вскинул пульт и ткнул им в лицо командиру наемников. «Или ты забыл?» «Интересные у вас схемы сотрудничества?» – усмехнулась Пики. «Чума, что заставило тебя уйти в рабство к этому психу? Моцарт в сравнении с ним – мать Тереза». «Госпожа Перовская, если я на данный момент против вашего убийства, это не значит, что я вдруг не передумаю». «Господин Зигзаг», – возразила Лера, – «у вас осталось совсем немного времени, чтобы бесследно скрыться. В противном случае дни ваши сочтены. Если вас не пристрелят при захвате этого здания, то упекут в тюрьму на три пожизненных, в том числе за использование кукловода». Блондин прищурился, медленно убрав пульт управления в карман джинсов, но тут же уверенно скрестил руки на груди. «Неубедительно блефуете, Пики!» Обнаружить вас в этом здании не представляется возможным. На любого гениального хакера всегда найдется кто-то более гениальный. Да и от ошибок никто из нас не застрахован. Лера понятия не имела, начались ли ее поиски и увенчаются ли они успехом, но с отчаянием приговоренной к смерти продолжала свою опасную психологическую игру. Андрей, я же сказал, расшифровать сигналы метки Леры ни у кого не получилось. Она находится в зоне мощных глушилок. Если весь тех отдел не справился... «Погоди!» Фенрир раздраженно отмахнулся от отца. «Сигнал – это не единственный способ ее найти. Блин, как вывести это на проектор?» Он перебирал настройки, зло почесывая и так уже всклокоченную бороду. «Вот так!» Макс щелкнул пультом, и на стене возникла картинка с рабочего стола Андрея. «Что ты задумал такого? До чего не смогли додуматься наши программисты? Хлебные крошки!» Тихо процедил Давыдов-младший. «Нельзя съесть кусок хлеба и не оставить за собой ни одной соринки!» «Как успехи!» Отец и сын дружно вздрогнули от голоса стремительно ворвавшегося в кабинет Морока. «Мы близки к разгадке», – уверенно заявил Андрей. «Как тебя отпустили-то в такой момент?» «Никак. Чтобы приехать сюда, я уволился». Давыдовы синхронно уставились на Дениса. Макс с пониманием кивнул, Андрей с подозрением прищурился. «А разве не эффективнее было бы помогать нам с высокой должности?» «Только не при Ефимове. Высокая должность идет лесом!» Охотник поперхнулся. «Неужели ты вернешься в Феникс?» «Сначала верну Леру. Чего вы там уже откопали?» Фенрир встрепенулся и снова уставился на дисплей планшета. Ее сигнал расшифровки не поддается из-за помех. Но я тут подумал, она ведь была не одна. Кто ее вез? «Тимур». Итак, Андрей залогинился в базу данных всех агентов Феникса и запустил процесс, за которым Макс и Денис следили на проекторе. Его метка серая, но даже после смерти телохранителя она остается в активном режиме. Бинго. Там, где лежит труп глушилок нет. Скопировав вычисленные координаты метки, Фенрир открыл карту и ввел их в поисковик. «Восточное направление. Промзона какая-то!» Морок от нетерпения подошел ближе к стене. «Да, э, -э Определив адрес, Андрей быстро проверил его по базам. Обанкротившийся полимерный комбинат. Территория выставлена банком на торги полгода назад. «Сейчас по спутникам глянем!» Макс, поняв план сына, мгновенно включился в процесс. «Давно пришло сообщение с метки Тимура. Можем примерно вычислить радиус, в котором находится Лера. Час с копейками!» Фенрир, покусывая большой палец, зажмурил один глаз. «Если ее увезли на машине, то примерно километров 200. А если на вертолете...» «Не забывай, что Московская область сейчас под жестким контролем!» Денис постучал костяшками пальцев по изображению соседних областей. «Да, это сужает круг поисков. Смотрите!» Макс щелкнул пультом и вывел на проектор снимки и записи со спутников. «Интересно». Морок прищурился и наклонил голову влево. «Какие-то вояки. Лера не говорила, что собирается с кем-то пересечься?» «Не думаю, что она тут оказалась по собственной воле. Блин, жаль, что лиц не видно». Макс внимательно разглядывал происходившее вокруг Ауруса. «Ух». «Значит, Тимур предатель?» Андрей слегка дернулся на моменте, где водитель Леры оказался убит выстрелом в голову. «Похоже. Но кто эти-то?» «Стой!» Фенрир скачал со стула и тоже подошел к стене. Отмотай немного и можешь приблизить максимально. Качество потеряется. Но Макс по просьбе сына увеличил изображение. Смотрите. Все трое наблюдали, как связанная по рукам Лера по пути к внедорожнику на несколько секунд подняла голову и что-то произнесла. Не пойму. Денис пытался повторить движение ее губ. Пап замедли на четверть и поставь этот кусок на репит. Фенрир тоже старался считать слово. Уа. Что за уа? Мудак? Дурак? «Она сжимает губы в середине», – возразил Макс. «Там М». «Ума не понимаю». «Чума!» – угрожающе процедил Морок. «Это Степан. Убью, ублюдка!» «Степан, командир Жнецов? Он самый!» Андрей вдруг снова метнулся к планшету. «У них ведь тоже есть метки. Если они занимались доставкой Леры, значит, можем расшифровать их сигналы и найти второй адрес». «Я смотрю, новая работа пошла тебе на пользу!» мыкнул положительно удивленный ходом его мыслей Давыдов-старший. «Не сглась», – иронично прыснул Фенрир. «Господи, Лера, походу, предвидела худшее, раздала мне доступы буквально ко всему. Да, вот оно, лишь бы Моцарт нас за это не прищучил». Морок, вскинув бровь над глазом с гетерохромией, прервал свое молчание. «У тебя есть доступ к меткам всех отрядов?» «Получается, что да». Заметив недобрый блеск в глазах Морозова, Андрей неуверенно пожал плечами. «Я сам не знал до этого момента». Расшифровывай. В процессе... Э... тоже не все сигналы поддались. Значит, часть отряда где-то под теми же глушилками, что и Лера. Есть. Северо-восток. Задумчиво произнес Макс. Еще одна промзона. Э... А логово Черномора не в той же стороне?